Глава 1. Гормоны. Организация. Даже первобытный человек ощущал потребность в отыскании некоего объединяющего и организующего принципа, согласно которому работает организм. Что-то движет рукой или ногой, хотя сами по себе эти части тела являются всего лишь слепыми орудиями и ничем больше. Естественным желанием было определить ту часть тела, без которой жизнь становится невозможной. Руку или ногу можно отделить от туловища, но при этом человек, как правило, при своевременной помощи не лишается жизни, и главные его функции никак не меняются, хотя такая травма может его физически значительно изуродовать и помешать выполнять некоторые действия. Другое дело дыхание. У мертвеца есть и руки, и ноги, присущие живому человеку, но у него нет дыхания. Ещё важнее то, что если человека заставить прекратить дышать насильно, то через 5 минут он умрёт, хотя никаких других видимых повреждений ему не нанесли. И самое главное, дыхание воспринималось как таинственная, невидимая и неосязаемая материя, которой так и хочется отождествить самой жизни. Поэтому неудивительно, что корень слова дыхание стал во многих языках обозначением сути жизни или того, что называли душой. Еврейские слова нефэш и руах, греческая пневма, латинская spiritus и anima обозначают одновременно дыхание и суть жизни. Ещё одной подвижной частью организма Необходимой для жизни является кровь. Такая же живая жидкость, как дыхание, воздух, живой газ. Потеря крови приводит к потере жизни. И из раны мертвеца прекращается кровотечение. Библия в своих предписаниях относительно священных ритуалов ясно указывает древним израильтянам несомненно, что такие же обычаи существовали и у соседних народов, что кровь первооснова жизни. Поэтому мясо нельзя есть до тех пор, пока из него не выпущена вся кровь. Так как кровь представляет собой жизнь, а есть живую плоть религия запрещает. Библия, книга Бытия, глава 9, стих 4. Говорит об этом совершенно недвусмысленно. Только плоти с душою её, с кровью её не ешьте. А от крови к сердцу оставалось сделать всего один шаг, у мертвеца сердце не бьётся. Этого было достаточно, чтобы уравнять сердце с жизнью. Такое понимание до сих пор сохранилось в нашем обыденном мироощущении и языке: все эмоции сосредоточены в сердце. Сердце у нас разбивается, чевствеет, каменеет, и замирает дыхание, кровь, сердце. Всё это замирает после смерти. Таким образом, они очевидным образом связаны с обеспечением жизненных функций. Проникнуть взором за эту очевидность было сложно. Однако люди искали и находили и другие органы жизни. Так даже на заре человечества печень рассматривалась как чрезвычайно важный орган, и это верно, хотя и по другим причинам, нежели считали в древности. Жрецы делали прорицания будущего по форме и строению печени жертвенных животных. Может быть, благодаря своей значимости для религиозных ритуалов или из-за своих впечатляющих размеров это самый большой орган внутренностей, или из-за большого кровенаполнение, а возможно, по всем этим причинам печень стали считать средоточием жизни. Вероятно, непростое совпадение, что слово печень отличается от слова жизнь всего на одну букву. По-английски печень liver, жить life. Бытовало представление, что печень отвечает за эмоции. Почему в нашем языке до сих пор сохранилось множество свидетельств. Селезёнка, другой наполненный кровью орган, согласно воззрениям древних, выполняла сходные функции. Слово селезёнка до сих пор служит в английском языке синонимом слов гнев и дух противоречия. Сегодня нам может показаться странным, что головной мозг не рассматривался в качестве места обитания жизни. Более того, его и не думали считать организующим центром тела. Но надо заметить, что только у человека он так велик, а у других животных, которых приходилось вскрывать людям для потребления в пищу или во время ритуалов жертвоприношения, и вовсе не обращает на себя внимания. Мозг, кроме того, не является подвижным органом наподобие сердца. Он не наполнен кровью. как печень или селезенка. В довершении всего он находится, так сказать, на самом конце тела и спрятан в массивный костный футляр. Аристотель, пользовавшийся на протяжении европейской истории наибольшим авторитетом из всех древних мыслителей, полагал, что головной мозг предназначен для охлаждения крови, протекающей через него. Таким образом, важнейший орган оказался уподоблен воздушному кондиционеру. Современный взгляд на головной мозг как на вместилище разума, который с помощью нервов воспринимает ощущения и посылает побуждения к движению на периферию, не стал общепризнанным вплоть до 18 века. Нервная система была более-менее исследована только к концу 19 века. Наконец-то она была признана организующей сетью всего тела. Человечество в то время легко приняло эту идею. поскольку уже было известно электричество и электрические цепи. Нервные пучки и волокна были уподоблены проводам. Перерезка нерва, ведущего к глазу, приводила к слепоте именно этого глаза. Перерезка нерва, ведущего к бицепсу, приводила к параличу этой мышцы, подобно тому, как если перерезать провод, а становится питаемая этим проводом часть электрической машины. В свете такого восприятия не показалось удивительным предположение, что только нервная система управляет организмом. Например, считалось, что когда пища покидает желудок и переходит в тонкую кишку, происходит гальванизация, возбуждение поджелудочной железы, и ее секрет, содержащий пищеварительные соки, начинает изливаться в 12 минутах. перстную кишку. Вырисовывалась великолепная система. Если бы поджелудочная железа секретировала свои соки постоянно, то это был бы напрасный их расход, так как большую часть времени пища в кишке отсутствует. С другой стороны, если поджелудочная железа выделяет секрет прерывисто, как в действительности и происходит, то секреция должна быть идеально синхронизирована. с поступлением пищи в кишечку. В противном случае не только сок будет израсходован зря, но и пища останется непереваренной, и такая синхронизация наблюдается в самом деле. Получалось следующее: прохождение пищи из желудка в тонкий кишечник возбуждает нерв, который затем передаёт сигнал в головной или спинной мозг. Этот последний в ответ отправляет команду поджелудочной железе посредством другого нерва, а в ответ на эту команду поджелудочная железа начинает выделение пищеварительных соков. Такая система казалась самодостаточной, и ничего другого не искали и не подозревали вплоть до начала 20 века, когда совершенно неожиданно выяснилось, кроме нервной, организм обладает ещё одной регулирующей его функции системой.